Главус 46 по 50, плюс эпилог. Коридор тюрьмы едва освещен. Густой сумрак давит на глаза и сознание, смешивая мысли, сглаживая чувство времени. Единственный свет исходит из масляного фонаря, который несут охранники, приводящие врачей и приносящие еду. В эти моменты Орландо может рассмотреть себя в серебряном зеркале, закрепленном на стене. Кожа белая, как мрамор. Вены проступают сизыми линиями. Отросли борода и усы, волосы с сальными космами опускаются ниже плеч. На животе под пупком от бока к боку протянут розовый шрам с безобразно вздутыми краями. След от шпаги отчетливо виден на груди. Картину дополняет множество мелких шрамов, как старых, так и полученных в схватке с Гаспаром. Движения отдаются легкой болью в мышцах живота, чем-то даже приятным. Как только Орландо смог слезть с кровати, сразу начал тренировки. Мышцы немного сдали, но это поправимо. Закончив с физической частью, парень начинает кружить по камере, восстанавливая в памяти последний бой. Часто замирает, обдумывая ошибки свои и Гаспар. Просчитывает варианты, хмурится и продолжает реконструкцию, разбирая каждое движение на причину и следствие. День за днем прерываясь только на осмотр врачами и еду с прочими потребностями. Он разминал запястье, когда услышал шаркающие шаги, перемежающиеся с деревянным стуком. В коридоре разросся трепетный свет, приблизился, освещая каменные блоки стен. Стал виден источник, толстая свеча и светоносец, женщина с замотанной бинтами головой. Идет, опираясь на костыль. Правую ногу подволакивает, свечу держит высоко. видно волосы, торчащие меж бинтов, поблескивает глаз. Одета в тёмный камзол на мужской манер с серебряными пуговицами, остановилась напротив камеры, глядя на Орландо, выдохнула хрипло. «Привет, давно не виделись». «Луи Джоана? Что он с тобой сделал?» «Наказал, как и обещал, хуже, чем в чёрной комнате». Но и без нее не обошлось. Орландо прикрыл глаза, ткнулся лбом в прутье и прошептал. «Зачем? Зачем ты тогда пришла? Надо было бежать». Девушка коснулась его волос, провела ладонью до щеки, вздохнула и покачала головой. «Тогда вот ты умер. Теперь у тебя есть шанс. Убей Каспара. Не дай ему мучить детей после меня, пусть скинет. Луиджиана мелко затряслась, по щеке блеснула слеза, впиталась в бинт на подбородке. Орландо открыл глаза, просунул руки меж прутьев и осторожно положил ладони на плечи. Одну поднял и вытер бегущие слезы под руки, сказал, едва сдерживая эмоции. «Обещаю, в этот раз он умрет, даже не коснувшись меня». Мечница кивнула и прошептала. «Хорошо, жаль, что я не увижу. Меня ссылают в дальний монастырь. Тебя через пять дней выставят против него. Она хотела сказать что-то еще, но отошла от решетки и торопливо заковыляла прочь. Швырнула свечу под стену. Огонь погас, и осталась только тьма. Парень отступил к кровати, стискивая кулаки и закусив губу, лишь бы заглушить рвущийся наружу вопль. Папа Римский сидит на золченом троне из слоновой кости с высокой спинкой. За ним колышется карминовая штора. Сам трон стоит на малом возвышении, а ниже по ступеням преклонил колено Гаспар. Левый кулак уперт в бок, правый прижал к груди. Пантифик потягивает вино из высокого кубка из чистого золота, украшенного церковной символикой. «Вы желали меня видеть, господин?» «Да, твой трофей уже готов». Близится лето, и я устал ждать обещанный бой. Тебе пора браться за нового ученика. Это может не понадобиться, если парень согласится примкнуть к святому делу. А если нет? У него сильная кровь, господин. Перекованное копье Лангина не смогло его убить. Занятно, занятно. Сегодня у меня встреча с наследником Германского престола. И послом из архипелага полумесяца. Задумчиво протянул понтифик, уперев локоть в подлокотник и положив голову на кулак. Пожалуй, да. А завтра вечером. Развлеки меня схваткой хваткой определись с решением проблемы. Нам нужен второй для поисков Грааля. Я помню. И приложу все усилия. Гаспар медленно поднялся, поклонился и, развернувшись на пятках, направился к выходу. Папа поднял взгляд к раскрашенному потолку, выгляделся в сцену распятия Христа и отпил вина, вздохнул и спросил. «Как думаешь, он справится?» «Нет», — ответил второй за шторой. «У него было два шанса убить парня, третий не представится». пантифик кивнул и прислушался к звукам за спиной булькающим и чавкающим, будто переливают густую жидкость через тонкие стеклянные трубки. Звон стекла и едва заметным стоном боли. Орландо разбудил грохот отпираемой решетки. Семь стражников вошли внутрь. Пятеро, обнажив мечи, распределились вдоль прохода, а двое встали у кровати. Когда парень поднялся, один бросил рядом стопку одежды. Стоило переодеться, как на руках и ногах защелкнули кандалы, скрепленные между собой короткой цепью, вынуждающие горбиться и идти крохотными шажками. Свет масляных лам, закрепленных на поясах, выжигает глаза, превращает конвой в искаженный образ дурного сна. Брятца ней и стук сапог разносятся по коридору, отскакивая от стены потолка. Двое стражников ведут Орландо под руку, трое шагают впереди, а еще два за спиной. Оружие держат наготове, будто он пытается сбежать. Пахнет сырой землей и грунтовыми водами. Пол неприятно холодный и рельефный. Древние строители укладывали неотесанные блоки, сохранившие следы Кайла. Пленника провели мимо бесконечного ряда камер. Вывели на винтовую лестницу, длинную настолько, что стражники, идущие по бокам, начали задыхаться. Из-под шлемов по щекам сбегают мутные струйки пота. «Тяжело в железе?» – спросил Орландо, просто чтобы разорвать гнетущее молчание. «Ребят, вам бы что полегче носить? Зачем доспехи, если сторожите безвольных баб? Хотя, учитывая эту процессию, ради одного мужчины...» «Да, вам против женщины с такой броней непросто». «Заткнись!» – рыкнули за спиной. «А то что?» – со смехом отозвался Орландо, обернувшись на ходу. «Убьёшь меня?» «Да ты меч-то неправильно держишь!» Охранник стрельнул глазами на руку с оружием, и Орландо захохотал в голос, запрокидывая голову. Осмеянный насупился, выругался сквозь зубы, рывком взмахнулся садануть в затылок, но идущий рядом перехватил руку, сжал, глядя в глаза, и покачал головой. Стражник выругался повторно, вырвался, но бить не стал, чем породил новый взрыв хохота. Лестница оборвалась в подвальном помещении а за следующей дверью предстал залитый светом мраморный зал. Орландо сощурился, дернул рукой, сияясь закрыться, цепь звякнула, кандалы впились в запястье. Мраморный пол гладкий, как лед. В одном месте стопы ощутили тонкую резьбу, незаметную глазом. В стенах огромные витражи, изображающие деяния святых распятия Христа. Вот лангин, пробивающий грудь распятого Христа копьем. Следом опечаленная Дева Мария с младенцем на руках и трое волхвов, сами Иисусы в белом хитоне, окруженные радостными ангелами. Свет струится через цветное стекло косыми лучами, различимыми глазу, будто в тумане. Зал наполняется ароматом благовоний и едва заметной свежей крови, оседающей на зубах металлическим привкусом. Орландо ощутил, как с каждым шагом наваливается нечто огромное и на плечи. Судя по лицам. Охранники чувствуют то же самое. Они входят в святая святых, обитель наместника Бога, человека, помазанного вседержателя Стук шагов устремляется к сводчатому потолку, резонирует, искажаясь в потустороннее эхо. Охрана замешкалась у гигантских врат, обитых золотом и серебром. От дерева, не прикрытого бесполезным металлом, на Орландо дохнуло бездной веков. Вдоль Пробежал благоговейный трепет. «Золотые врата Иерусалима!» Прошептал один из стражей. Перекрестился, склонив голову. «Не думал, что увижу их». «Да, да!» Протянул Орландо, качая головой. «Святые доски! Что интересного? Кто открывать будет? Или вы привели меня посмотреть, как облизываете их?» Эти ворота отпирал сам Сын Господень, зашипели за спиной. Отлично, нам теперь его ждать. Тут хотя бы стул есть, а то он что-то не торопится. Створки дрогнули и медленно пошли в стороны. В расширяющемся проеме показался Гаспар, одетый в черной камзол золотой нитью. Руки командующего гвардии Ватикана кажутся длиннее обычного. Волосы собраны в короткий хвост на затылке, а на лице зловещая улыбка. Из-под губ выглядывают удлиненные волчьи клыки. Стражники притихли и вроде как стали меньше ростом, торопливо опустились на колено, отводя взгляды. Орландо остался стоять, выпрямив спину до хруста и прожигая взглядом врага. «Снять оковы!» – скомандовал Гаспар. За его спиной огромное зало с троном на возвышении. На нем сидит незнакомый мужчина в белой сутане. Дальше стену скрывает карминовая штора потолка свисает громадная люстра из горного хрусталя, напоминающая Орландо монструозную медузу, наподобие тех, что он ловил в детстве. Оставшиеся стены украшены деревянными панелями, статуями из мрамора и серебра. На полу расстелен алый ковер с золотой каемкой и кисточками. В нос шибануло ладаном, в горле остро запершило, и Орландо едва сдержал кашель. Но господин, он же... Промямлял ближайший к парню стражник. Гаспар остро глянул на него и прорычал. «Выполнять!» «Я думаю, наш гость не будет устраивать спектакль. Я ведь прав». «Мне мерзко даже смотреть на тебя», – в тон ответил Орландо. «Пожалуй, как зарублю, меч выкину». вода прекрасно!» Стражники, мелко трясясь, разомкнули кандалы, подхватили, не дав грохнуться о пол. Поклонились Гаспару и почти бегом направились прочь. Орландо проводил их взглядом, растирая запястья, и сказал нетерпеливо. И что теперь? Следуй за мной. Для начала папа желает поговорить. Тебе будет интересно выслушать его предложение. Пол в зале прохладный и гладкий. Орландо приподнялся на носках, перекатился на пятку и пошевелил пальцами. Гаспар прошел вперед к трону пантифика а тот, впервые голову в левый кулак, махнул небрежно. Длиннорукий остановился на полпути, поклонился и отступил к столику. В ярком свете на столешнице поблескивает Скиевона с гардой в форме сложенных крыльев, будто у птицы, защищающей птенцов. Гаспар встал рядом, картинно сложил руки на груди, демонстрируя, что ладони далеко от шпаги. Орландо следит за ним боковым зрением, пока подходит к подножию трона. Поза расслабленная. Но чутье подсказывает, что шпагу выхватит за промежуток между ударами сердца. Пока меч не у него, лучше не делать резких движений и опрометчивых поступков. Потолок зала и стеклянные куполы с зеленоватых панелей с золотой окантовкой. Если приглядеться, можно различить комки облаков. Пахнет оливой, ладаном и железом. Папа Римский невысок. Лицо округлое, гладкое с розоватой кожей и блестящими глазами под тяжелыми веками. Нос выделяется, тонкий, аристократичный, как у сохранившихся римских статуй. Так и не скажешь, что ему больше двух сотен лет. «Здравствуй, молодой человек. Не скажу, что был рад видеть тебя, но, как ни странно, ты можешь быть полезен святому престолу», — сказал пантифик разглядывая гостя остановившегося в паре шагов от подножья. «Очень сомневаюсь», – процедил орланда прожигая взглядом дыры в наместнике бога. «Конечно, мальчик, конечно. У тебя есть все причины нас ненавидеть, я это понимаю. Однако мы служим великой цели – возвращению Божьей благодати на бренную землю». «Через кровь!» «Конечно. Кровь Господа – это последний осколок чуда, что остался рабам я я берешь на культивиирую увы для этого требуется обычная кровь но каждый кто жертвует жизнью своей попадает в рай а мы мы возродим эдемский сад здесь с жаром продикламировал пантифик взымая правую руку О так это другое дело я прям возгорелся желанием помочь а же руки чешутся дайте ко мне меч и я мигом порешаю все ваши проблемы ерничи сколько влезет, пока можешь, щенок, но ты будешь служить святому престолу!» Рыкнул папа, вцепившись в подлокотники и подаваясь вперед. Зрачки на миг сверкнули красным. На груди через белоснежную ткань проступило красное пятно. За спиной трона колыхнулась бордовая занавесь. Орландо уловил густой плеск, звон стекла. По спине пробежала дрожь, ударила в сгиб коленей. Волосы на затылке зашевелились от острого чувства опасности. «С чего бы это?» – рыкнул Орландо, силясь перебороть страх. «Дорогой Гаспар, причистить тебя кровью Господа нашего, и ты осознаешь все величие цели. Или я сначала убью его после тебя?» – перебил Орландо, разворачиваясь, выкрикивая, разводя руки. «Может, уже начнем?» Гаспар отступил от столика, указывая на клинок и кладя ладонь на Эфис шпаги. Орландо рывком скинул рубаху, отшвырнул под ноги и быстрым шагом направился к родному мечу. Папа Римский откинулся на троне, пожирая взглядом сухой торс, покрытый свежими шрамами. Под бледной кожей играют тугие мышцы, вздуваются и застывают. Понтифик облизнул верхнюю губу и взялся за крест пузырек на груди. Арланда взялся за рукоять скивоны, пальцы скользнули по протертым канавкам в темном дереве, сжались. Парень плавно повернулся к врагу, завел левую руку за спину и сжал ремень. «Это третий раз, когда мы скречиваем клинки?» – спросил Гаспар, шагая вокруг и держа шпагу опущенной и плавно жестикулируя левой рукой. Последний. Орландо наскочил, нанося широкий рубящий удар в голову, отклонился, уходя от укола в грудь. Разорвал дистанцию, держа меч на вытянутой руки и, глядя в глаза врагу, пошел в противоположную сторону. Клинки сшиблись слязгом, заскрежетали, скользя разбрасывая блеклые искры. Клинч. Короткий обмен ударами. Пинок. Гаспар отлетел, выпучил глаза как рак. Сапоги заскользили по холодному мрамору, а рука с клинком отвела выпад с киевона. Орландо ослабил кисть. Меч проскользнул под шпагой и с хрястом пробил середину груди. Второй пинок помог освободить меч. Гаспара опрокинула на пол. Тело выгнулось дугой и опало. Первый клинок Ватикана рывком перевернулся на бок, заливая мрамор кровью. Поднялся, трижды вслепую махнул шпагой, будто отгоняя муху. Орландо остался на месте, наблюдая за врагом с легкой улыбкой. «Какого хрена?» Просипел Гаспар, глядя на дыру в груди и быстро растущее пятно на комсоли. «Ты быстр?» – ответил Орландо, приближаясь. «И опытен. я быстрее. А твой опыт, скажем так, все эти месяцы, недели, дни и часы». Я только и делал, что считывал тебя. Твой опыт – ничто. Гаспар булькающе хохотнул, поднялся, пошатываясь и просипел, давясь кровью. «Это мы еще посмотрим!» В ртутных глазах Орландо видит страх из своего отражения. Рана затягивается, несколько медленнее, чем в прошлый раз. Папа Римский подобрался в кресле, стараясь не пропустить ни единого движения. Тень за шторой за спиной вытянулась, будто тоже наблюдая за схваткой. Они сшиблись под подножья трона. Зал он ополнил лязг стали, заметался, поднимаясь к куполу и резонируясь зеленым стеклом. Гаспар орудует шпагой, сцепив зубы. Воздух истошно свистит за клинком и словно бы разрезается. Орландо, смеясь, уклоняется с издевательской небрежностью. Скиевона блокирует удары, вспарывает воздух в опасной близости от лица. Во все стороны разлетаются раи искр, а острия клинков наливаются пурпуром. Папа привстал на троне, глядя на бой с расширенными глазами и вздрагивая от особо мощных ударов. Красное пятно на груди расширяется, вытягивается к животу. Лоб Гаспара влажно блестит, крупные капли пота оббегают брови и скатываются по вискам. Камзол порезан в лоскуты, левый рукав оторвался в плече. Орландо движется плавно, то блестит от пота, словно смазанное маслом. Пресс живот, жила на руках на бухле, переполненной кровью, нагнетаемой в мышцы с чудовищной силой. Шпага с опаздывающим свистом пронеслась рядом с ухом, срезав длинную прядь. Гаспар закусил губу, быстро отступил, дергая глазами, словно ища выхода из поединка. Уголки губ дрогнули и приподнялись. Несмотря на мастерство, лезвие с кивона покрыто зазубринами. Еще немного и можно бревна пилить. Достаточно перерубить клинок, и тогда парня ничего не спасет. Первый клинок Ватикана отшатнулся, распахнул рот. Раскаленное острие с пронеслось меж челюстей, чиркнуло по уголкам рта, в ноздри шибануло горелым мясом. Гаспар взвыл, заблокировал острием шпаги новый удар, вскинул руку, отбрасывая клинок, шагнул навстречу и в сторону, поворачиваясь и нанося косой удар снизу вверх, усиленный в несколько раз анальцией тела. Шпага взрезала пустоту, Гаспар развернулся, остановясь в защитную стойку. Запястье взорвалось болью, командующий гвардией беззвучно распахнул рот. Недоуменно опустил взгляд на обрубок руки. Шпага с ладонью на рукояти загремела по мраморному полу. «Ой!» — выдохнул Орландо, покачивая Скивону. «А что это случилось?» «Ай-яй, какая неудача! Но ты, наверное, руку отрастишь, как ящерица хвост». «Сволочь!» — просипел Гаспар, выхватывая левой рукой кинжал. Скивону опередила, Длинно руки рухнул на колени, завывая от боли и глядя на обрубки. Поднял взгляд на приближающегося парня и успел увидеть смазанный розчерк. Шея уполоснула болью и мир завертелся стремительно темнее. Орландо отклонился от фонтана крови, с брезгливостью пнул в плечо. Голова откатилась от тела, раскрывая рот и оставляя на мраморе широкий красный след. Туловище качнулось, начало подниматься, протягивая к парню обрубки и рухнула плашмя, подергивая левой ногой. «Ну что?» – прорычал Орландо, глядя на стеклянеющие глаза. «Это ты зарастишь?» Шумно выдохнул и медленно повернулся к папе. Понтифик восседает на троне, положив руку на подлокотники и задумчиво взирая на тело первого помощника. Орландо отпихнул шпагу с дороги, двинулся к наместнику бога на земле. «Может, повторишь, что он там должен был со мной сделать?» Неожиданный результат Сказал понтифик, никому не обращаясь И потирая подбородок Поднял взгляд к стеклянному куполу И добавил, пожимая плечами Однако На все воля господа О, какие возвышенные последние слова Процедил Орландо, подходя ближе И примериваясь, куда ударить Остановился Глядя за спину трона на красную штору Бровь поползла На середину лба За плотной тканью нарастают мерные хлопки ладоней и шаки, перемежающиеся со звоном разбивающегося стекла. Штора откинулась, и перед троном, аплодируя, остановился тощий мужчина, голый по пояс, с красными точками по телу. В груди торчит стеклянная трубка, полная крови. Волосы у незнакомца белые, скрывают лицо и опускаются до плеч. На поясе висит спадо-долото. Прямой меч с удлинённой гардой и корзинкой проволоки, закрывающей незаточенную часть клинкового рукояти. «Ах!» – хрипло протянул незнакомец, откидывая волосы с лица. «Я впечатлён, Дина. Мой отец очень умелый фехтовальщик, усиленный кровью бога. Однако он и близко не гений, как ты или я. Орландо, сын Сантьяго. Бастард-бастарда из рода Алариха. Проправну Катилы, бича божьего». Воистину впечатляющая хоть и нелегитимное родословное. Подстать мастеру фехтовальщика. Этот голос. Роланда попятился, пока не встал в лужу крови. Сердце крошит ребра, сотрясает тело крупной дрожью. В горле застрял колючий ком Парень натужно сглотнул и прошептал, протягивая руку. «Серкана?» Голова кружится, сердце бьется с перебоями. Орландос смотрит на ожившего наставника стеклянным взглядом. Рот глуповато приоткрыт. с Скивона выскользнула из ослабевших пальцев и загремела крылатой гардой по окровавленному мрамору. Серкана широко улыбаясь, спускается по ступеням, разводит руки. От каждого шага веет угрозой и смертью. Красные точки по телу и рукам сочатся кровью, что стремительно сворачивается и осыпается карминовой пылью. Раны затягиваются, оставляя чистую бледную кожу. «Я же видел, как он отрубил тебе голову!» «Проклятие!» «Я сам похоронил тело, выпалил Орландо, пятясь в кровавой луже!» «Да!» – улыбаясь, ответил Серкана, проводя пальцем по шраму на шее. «Было чертовски больно и страшно!» «Ты не представляешь, насколько, Дина!» «Ты знал, что отрубленная голова живет еще несколько минут?» «А я вот узнал!» Даже успел посмотреть на твой первый бой с Гаспаром. ну как? Ты просто не можешь быть жив. О, это потребовало много крови бога. Да, и еще обычной. На меня ушли почти все запасы. Пришлось устраивать тот спектакль с чумой в гнее. Тысячи, десятки тысяч жизней ради одной. К вящей славе Господней. Серкана остановился в трёх шагах от воспитанника, пока пошился в кармане и достал колбу с красной жидкостью, запечатанную сургучом с печатью «Ватикан». Потряс перед глазами и сказал. «Выпей, ты заслужил эту честь. Твоё мастерство и гений фехтования послужат нашему делу. В сравнении с тобой, Гаспар пустая трата времени». Серкана кивнул на труп отца под ногами Орландо, протянул колбу. «Зачем?» – прошептал парень, медленно опускаясь, и подхватил меч. «Зачем ты служишь этому психопату? Ты же видел, сколько людей он убил!» Наставник закатил глаза и покачал головой. «Ох уж этот юношеский максимализм!» «Нет, я не виню тебя, мальчик! Сам был таким. Проткнул отца, ранил понтифика. Вот только куда это меня привело?» Дряхлая старость и жизнь в лачуге. «Это привело тебя ко мне», – прошептал Орландо. Серкана улыбнулся почти с прежней теплотой, кивнул и сказал. «Должно быть, это план, Господа. Один гений встретил и взрастил другого. А дальше вместе вернуть царство Божье на землю». «Кровь требует крови, мальчик», – сказал Папа Римский, поднимая с трона. Мы рабы господни, защитники агнцев от скверны, и когда настанет час страшного суда, мы причищенные его кровью выступим на поле Армагеддона подле ангельского войска и сразим антихриста и все силы ада. Тебе, Серкана, предстоит долгая работа по воспитанию этих воинов. Вы справитесь с ней куда лучше, чем Гаспар, Деус Вулт. Над куполом зависло облако и залоза волокла тень. Глаза Понтифика и Серкана едва заметно светятся красным, тень на шторе так и осталась, угольно-черная и с дырами на месте глаз. Плечи Орландо дрогнули и по зале разнесся печальный смех. Облако отнесло ветром, солнечный свет застроился с удвоенной силой, множеством лучей через толстое стекло. Серкана сделал шаг. Скива на размазанной полосой рассекла кисть с колбой. Во все стороны брызнула кровь и крошево стекла. Наставник отшатнулся, гайдя на до середины предплечья руку с оскорбленным удивлением. Края раны сошлись со смазанным шлепком, срослись без следа. «Богу все равно!» – прорычал Орландо, вставая в стойку. «А ты не тот, Серкана, что вырастил меня. Ты жалкая подделка!» Слова заглушила вопль ярости, звенящей безумие. Папа Римский схватился за волосы, глядя на остатки колбы в руках слуги. Закричал, указывая пальцем. «Убей, святотатца!» Серкана медленно слезнул драгоценные капли с руки, не отрывая взгляда от парня. Потянул меч из ножа нарочито медленно. «Как пожелаете!» Размах совместился с обманным движением, резко изменив вектор удара. Орландо едва успел заблокировать плоскость основанием клинка, уперев ладонью острия. Страшный удар подбросил, едва не сломав руку. на жалобно застонала и согнулась. Орландо упал на пол, покатился, выронив вставшее бесполезным оружие. Серкана покачал головой, подошел к клинку, поднял и поднял глаза скривился и обернулся к поднимающемуся воспитаннику. «Святой Боже, тебе давно стоило заменить оружие! Ты что, забыл мои уроки?» «Это все, что у меня осталось после тебя», – просипел Орландо, сжимая левое предплечье и морчась от боли в костях. а сентиментальность. Увы, она бесполезна. Орландо едва уворачивается от ударов, вскрикивает, когда меч оставляет на теле косые разрезы. Серкана играет с ним, как кот на потеху папе римскому, наблюдающему за схваткой, облизывая губы. Почему ты не сражаешься, Дина? Ты ведь цел относительно. Орландо отшатнулся. Поскользнулся в кровавое луже сцепил зубы, следя за движением мышц нового врага. Это куда вернее, чем следить за клинком. Пытается подстроиться в ритм атак, но они слишком быстрые. Даже для него. А значит... Мич срезал прядь волос на лбу, оставив рану в палец длиной. Парень отскочил, озлобленно тряхнув головой. Кровь заливает глаза. «Некогда думать! Действуй, Дина!» – рявкнул Серкана. «У тебя нет оружия! Что нужно делать?» Орландо шумно выдохнул сквозь зубы, сгорбился и плавно двинулся к наставнику. И рухнул под широкий удар, извернулся и, перекатившись через плечо, вскочил, держа рапиру Гаспара за рекаса. С омерзением содрал пятерню и перехватил за рукоять. Шпага тяжелее с кивона, основной вес у ажурного эфеса. У основания клинок толстенный, плавно сужающийся к острию. По центру тянется полоса красного металла. Парень трижды взмахнул, двигая только кистью, хмыкнул. Посмотрим, на что то годен. Удары Серкана сливаются в беспрерывную череду. Орландо отбивается, вертясь юлой. Их окружает лязг металла, разлетающийся по зале жутким эхом, и всполохи искр. Серкана оскалился, глаза горят красным огнем. Арланда дергается, сцепив зубы. Из носа стекает кровь, а глаза красные от лопнувших сосудов. Мышцы разрывает боль. Рвутся волокно за волокном, как портовые канаты. Руки наливаются тяжестью, а во рту густеет металлический солоноватый привкус. Тело движется само, высвобождая весь опыт бесчисленных тренировок и боев. Сцепились в коротком клинче. Серкана извернулся, ударяя на вершаем в рукояти в лицо. Вскрикнул и отшатнулся, глядя на широкий разрез от пупка до центра груди. Орландо отшатнулся, едва стоя на ногах. Покачнулся и широко расставил ноги. Согнулся, извергая мутную кровь. С трудом выпрямился, утирая тыльной стороной ладони. Откинулся назад, не спуская взгляда Серкана. Бывший наставник замедленно провел пальцем по ране, затягивающейся как канавка на песке. «Ты… меня ранил!» – пробормотал Серкана, поднял взгляд. «Ты меня ранил!» «А то…» – прохребел Орландо, покачиваясь как пьяный. «Сейчас еще и зарежу, а после похороню. Нормально!» Новая атака почти смела. Орландо попятился, отбивая удары, соблющиеся со всех сторон оскалился кровь сочится меж зубов, стекает по подбородку на голую грудь. Долго защищаться не выйдет, Серкана сильнее, аж пока все тяжелее, значит нужно атаковать. Орландо поймал меч гардой, вывернул отклоняя к полу и коротко ударил кулаком в нос. Голова Серкана откинулась назад, в горящих глазах отразилось недоумение. Клинок выскользнул из захвата и прыгнул в парня, хрустнул и ладонь вошло в предплечье. Высунулась с другой стороны кровавым клином. Орландо закричал и, поймав момент, пока Серкана не остановил инерцию, ударил ногой по запястью. Наставник подался вперед и налетел грудью на шпагу. глаза расширились, изо рта плеснула рубиновая кровь. Орландо с криком повернул клинок, рывком высвободил, развернулся с мечом, застрявшим в руке. Вложил в удар всю силу и вес. Острее шпаги с хрясом пробило висок и вышло из щеки. Серкана рухнул на колени. С натугой повернулся, стараясь заглянуть в глаза воспитаннику. прохрипел едва двигая челюсть. «Я горжусь тобой, Дина!» Орландо, продолжая кричать, выдрал меч из груди, перехватил за рукоять. Одно выверенное движение. Хруст позвонков и голова Серкана повалилась на пол, рядом с головой Каспара. Парень тяжело повернулся к Папе Римскому, рыкнул. «Ну что, еще есть сюрпризы?» Понтифик не ответил, сидит, вцепившись в подлокотники трона, белый, как снег, на вершинах Альп. Нижняя челюсть мелко дрожит, выстукивая обрывки молитв, а взгляд застыл на телах. «Видимо, нет», – выплюнул Орландо к ковылея к наместнику бога. «Пора на тот свет!» Клинок вышел из спинки трона на две ладони, еще раз. И еще. Последний удар, давшийся особо сложно, разрубил пополам от верхушки до сиденья. орланда отшагнул, едва не упав со ступеней, оперся на меч, глядя на останки пантифика сплюнул. Пол дрогнул, затрясся, как телега на ухабах. Огромная угловатая тень на шторе взметнулась к потолку, заискрилась, а из трупа поднялась алая дымка, понеслась за ней. Стена сотряс мощный удар, и купол с оглушительным треском лопнул и разлетелся в мелкие осколки. На мгновение, среди них, Орландо увидел силуэт чего-то гигантского, состоящего из множества крыльев и колес. Существо беззвучно вопит. Дворец трясется, как испуганное животное, и рушится. В дальней части залы обвалилась колонна. Стеклянный шквал обрушился на трупы, почти разрубив Орландо. Парень закрылся руками... Затылок и спина показательное ожгло болью. Застонав, рухнул на колени. Тварь наполовину вышла через дыру в потолке и обрела плоть. На теле вспыхнули миллионы красных глаз, а тысячи крыльев затрепетали. Кольца покрылись трепещущим пламенем, а на засыпанный стеклом пол посыпались горящие перья. Существо вытянулось издало дыло еще один вопль и исчезло. Дворец трясет. По потолку с треском разбегаются трещины, стремительно расширяются. Орландо тяжело поднялся и поковылял к телу Серкана, поднял голову за волосы. Вгляделся в закрытые глаза и странно спокойное, даже счастливое лицо. Поковылял к выходу, волоча меч по полу. Одна створка золотых врат с визгом разрываемого металла наклонилась и грохнулась под ноги. Парень прошел по ней, игнорируя или даже не замечая падающих вокруг кусков потолка. Пилог. Орландо сидит за столом в темном углу таверны в окрестностях Рима. За окном летняя ночь. Стрекочут сверчки. В ночи тоскливо завывает козадой. Руки, шея и половина головы затянуты бинтами. С пояса свисает шпага в неподходящих ножнах. Рядом на столе полная кружка Эля и нетронутая тарелка каши. Взгляд парня пуст и устремлен в пространство, будто пытается разглядеть нечто за горизонтом. Путь из Дворца Папы запомнился отдельными отрывками. Бегущие люди, гвардейцы с белыми от ужаса лицами, боль и кровь. Очнулся только в лесу, копая яму мечом. Туда положил голову Серкана, а под нее клинок. Засыпал землей и обложил валунами. Долго стоял просто смотря на могилу. Спустя целую вечность его нашли крестьяне, собирающие хворост оттащили к лекарю, а после пару недель отпаивали, пока он метался в горячечном бреду. Что делать теперь? Орландо моргнул и осознал, что не знает, как жить дальше. До смерти Серкана были только ежедневные изматывающие тренировки. После только жажда мести. А теперь... Враги убиты, а человека вырастившего и научившего всему он убил собственными руками. Жизнь не имеет смысла. Двери верно распахнулись. Вошла женщина в черной накидке, не скрывающая раздутого живота, темноволосая и большеглазая с прямой спиной. Она прошла через зал не оглядываясь и села за столик напротив Орландо. Парень не глядел ее, запоздал вспомнил. Ведьма, с которой он повстречался давным-давно в совершенно другой жизни, с которой провел ночь, одно утро проснулся с исцарапанной спиной. Женщина улыбнулась, поглаживая живот через ткань, сказала тихо. Здравствуй, бич божий. Запах от тебя стал сильнее. Вижу, ты добился желаемого. Орландо кивнул, спросил, указывая на живот. скоро появится на свет. Не переживай, он вырастет далеко от этих мест. Очень. Я пришла попрощаться, и чтобы быть честной, ты больше не встретишь ни меня, ни его. Что? Почему? Так надо. Мальчику уготована великая судьба. По крайней мере, до тех пор, пока он не станет, как отец, героем, порвавшим нить предначертания. Народ в Саверне оглядывается на прислушивается но торопливо отворачивается заропится выйти снаружи мучат коровы ржет конь мимо ты верно проскрипела телега и я не понимаю пробормотал орланда и не надо мальчик вырастет в лесах мирк его воспитают наилучшим образом сказала ведьма улыбаясь немного виновата а назову я его в честь тебя но на другой манер роланд В глазах парня сверкнула короткая искорка. Он вздрогнул, взял кружку и пригубил Эль. Горьковатый привкус защекотал кончик языка. Ведьма начала подниматься, застыла и опершись о стол сказала. «На прощание. Девочку держат в альпийском монастыре. Ты найдешь его довольно легко, а как доберешься, передай ей это». Ведьма выложила на стол объемистый мешочек, добавила задумчиво. «Если тебе интересно, Святой Грааль, полный крови Бога, все еще существует в этом мире. И где его искать? Ведьма пожала плечами и, не оборачиваясь, пошла к выходу. Парень проводил ее взглядом, сделал глоток и принялся за еду, в уме прикидывая маршрут до Альп и где находится Мирквит.